Глава десятая. 2012 год. Она стоит на ступеньках автобуса, прислонившись к холодному стеклу двери, а тот громыхает по разъезженной дороге. Корпус содрогается, скрипит и плачет. Крышка механизма открывания дверей над головой бьётся с монотонным лязгом. Надпись на ней гласит: "Не забудьте оплатить проезд". Она смотрит в окошко, боясь пропустить свою остановку. Но снаружи Серая туманная слизь, не видно ни сги. Силуэты домов угадываются и тотчас исчезают, а людей и вовсе нет. А автобус, старенький Лиас, все едет и едет, без остановок. Салон забит людьми, они чем-то неуловимо похожи друг на друга, словно едут на завод или на похороны. И они, они смотрят на нее, да, серые землистые лица, плотно сомкнутые, Бискровные губы, изгибы морщин. Странно, но никто не шмыгает как обычно, не кашляет, не сморкается. Она попыталась вспомнить, как попала в этот автобус, но не смогла. И куда она едет без родителей? Почему все смотрят на неё? Она холодеет. У неё нет билета, они знают, они откуда-то знают. Проносится перечёркнутый красный линии знак с надписью Огнинск. И она с ужасом понимает, что села не на тот автобус. Она едет не туда. И автобус уже выкатился из города. Тряска стала более монотонной, похожей на дрожь. Скорость выросла. Люди в автобусе молчали. Никто не произносил ни слова. Она украдкой посмотрела влево. Ни одного мобильника. Никто не смотрит очередной выпуск новостей. Не слушает музыку в наушниках. Черт, даже не сидит в Инстаграме или на худой конец в Одноклассниках. У людей здесь вообще нет телефонов. Их тела ритмично покачиваются и наклоняются совершенно синхронно, как связанные, когда автобус берёт правее или левее. С каждой секунды, которые тянутся словно кадры на замедленной съёмке, ужас наполняет её всё больше и больше. Где папа? Где мама? Тёденька оборачивается она к пожилой женщине, стоящей позади. На старухе чёрное пальто до пола и резиновые сапоги, тоже чёрные, в камках жирной оттаившей грязи. Простите, какой это номер, не подскажете, куда мы едем? Старуха смотрит на неё в упор, от чего Саша становится не по себе. Без билетницы, говорит старуха, шевеля тонкими губами с полоской серых усов над ними. Саша втягивает голову в плечи. Ей становится и страшно, и стыдно одновременно. Она краснеет. Невыносимо душно. Хотя внутри салона это хорошо видно, из каждого приоткрытого рта то и дело вылетает облачко пара. Безбилетница, повторяет старуха злобным шипящим голосом. Её маленькие чёрные глазки буравят Сашу. Старуха входит в раж и специально, чтобы услышали все, почти выкрикивает это слово как заклинание без билетница соша силой прижимает ладонь к холодному стеклу автобусной двери ей нужно выйти прямо сейчас сквозь запотевшее стекло она видит новый указатель и ей становится не по себе городская свалка 5 км господи папочка я заблудилась помоги мне папуля где ты Тем временем лица пассажиров, даже тех, кто вообще не подавал признаков жизни, разворачиваются в её сторону. В их глазах глухая чёрная пустота. Сначала они молчат, просто смотрят. Но Саша знает, этим не обойдётся. Если бабка решила вымести на ней свою злобу, своей во добьётся. Ужасная, страшная старуха, похожая на бабу Демидиху из соседнего подъезда, сколочную, сварливую Её сторонились даже крепкие мужики со свинофермы. Толпа не любит чужаков, тех, кто отличается, тех, кто своим видом вносит сумятицу и раздор, вызывает волны на вечной глади болотной жижи, но откуда не знают. Откуда? В этот момент глухой ропоток, заглушая кашель двигателя, сперва не смело, но с каждым разом всё громче, всё сильнее. перерастает в скандирование безбилетница безбилетница безбилетница безбилетница безбилетница безбилетница безбилетница без которая впевается в уши проникает сквозь кожу холодными иглами, пронзая всё её тело. Как тогда? Она затыкает уши, но это не помогает. Автобус раскачивается в такт крикам, словно пытаясь выплюнуть её наружу в туманный холод. А там она с ужасом это видит, распахнув глаза. На горизонте вырастает исполинская гора. Та самое, куда родители под страхом вечного домашнего ареста запрещают бегать и ездить на велосипедах своим детям. Гора, за которой находится нечто жуткое и тёмное, и даже туман в том месте на горизонте тонет и исчезает, обращаясь в ничто. И в этой черноте, куда летит автобус, теперь уже совершенно бесшумно, под двой и безумных пассажиров кто-то поджидает её. Это его глаза она видела тогда. Да, тогда. Его глаза, его расширенные зрачки, его прищур и узнавание, его триумф и его холод, в который она падала бесконечно много лет с тех пор, бесчисленное количество раз. Саша пытается закричать, позвать на помощь, сказать, что она выйдет, нужно остановить автобус, пока не поздно, нужно выйти всем, кто ещё может. Но ничего не получается. Только хрип вырывается из её простуженных лёгких. И пальцы оставляют длинные следы на запотевшем стекле автобусной двери. Без билетницы. Без билетницы. Без билетницы. Профессор Верник из Москвы развёл руками. Голубушка. Я всё понимаю, но, к сожалению, я не Господь Бог. Не всё в моих силах. Её показатели соответствуют обычному спящему ребёнку, но почему-то она не просыпается. На вашем месте я бы делал всё, что делают обычные родители. Читайте ей, занимайтесь, разговаривайте, и даст Бог, она отнются. Вы сами в это верите, доктор? От чего ж не верить? сказал верник, стараясь не смотреть в глаза. Бывали случаи и более безнадёжные. Мозг не повреждён, реакции организма присутствуют. Учитывая, что она лежит без движения вот уже второй месяц. Девочка реагирует на свет, слышит, когда к ней обращаются, как будто даже отвечает, но что-то удерживает её там. Я не знаю, что. Наука при всём её развитии почти ничего не знает о мозге. Нужно ждать. Она ждала С мужем общалась не так часто по понятным причинам, по вполне понятным. Тот день до сих пор стоял у неё перед глазами, серый октябрьский день, в котором прозвучал телефонный звонок, ещё до того, как она подняла трубку, до того, как услышала сухой, незнакомый, надтреснутый голос, она знала. Случилось что-то непоправимое, что-то ужасное, страшное, то, что разделило её жизнь на две части. живую и мёртвую до и после. И хотя нельзя было так назвать, именно так она это и называла. Оксана Владимировна? Да, это я. Александра Лосева, ваша дочь? Да, моя. А что случилось? Холодный озноб пронзил её в тот момент. Руки тотчас онемели. Голос замер. Было слышно, как там на заднем фоне кто-то говорит быстро и неразборчиво. У Саши анафилактический шок. Она находится в реанимации городской больницы. Нам удалось стабилизировать Всё это время, состояние. пока далёкий голос произносил эти страшные буквы, у Оксаны было состояние, будто её медленно погружают в ледяную проруб. И вот, когда уже до лени рта оставалось совсем чуть-чуть, пару сантиметров, погружение прекратилось. Её лёгкие, до отказа наполнившиеся воздухом, готовы были сорваться в крике. Она жива? не своим голосом спросила Оксана. Протяжный стон наконец вырвался из её груди. Да, но её состояние. Я еду. Её повело в сторону. Всё вокруг поплыло, накренилось, и она, чтобы не упасть, схватилась за подоконник. Боюсь, к ней никого не пускают. Я еду. сказала Оксана и положила трубку. Автоматически, ничего не соображая, набрала Андрея, который ещё вчера что-то говорил про, она не помнила, про какое-то задание для Саши, а в голове всё перемешалось, превратившись в хаос, обрывки мыслей, снов, дней, цитат из библейских журналов. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Она медленно опустилась на кресло. Господи, сказала она сама себе. Он, он позволил моей девочке. Господи Боже, Саша, Саша. И она согнулась, сотрясаясь всем телом в глухих рыданиях.